Глава 29. Чёрный хвост на зелёной крыше. Ярослава изменила кабинет мира до неузнаваемости, оплетя его иллюзиями, словно паутиной. На стенах выросли гобелены с вышитыми оленями и павлинами. На бело-золотом мраморном полу расстелился красный ковер. Под потолком раскинулась огромная люстра с сотней свечей а сам потолок превратился в яркое голубое небо с белыми пушистыми облаками. Атли, влетев в ее кабинет без стука, даже на мгновение опешил и застыл на пороге, пытаясь разглядеть за всем этим убранством новую хозяйку. Ярослава, облаченная в красный кафтан, сидела за небольшим круглым столиком у окна и читала книгу. «Тебя не учили стучать?» Спросила она, не отрываясь от чтения. Атли широким шагом пересек комнату и швырнул на стол медальон Чернобога. «А ты не хочешь нам ничего рассказать?» Он обернулся на лелек, который остался стоять у двери, обеспокоенно наблюдая за происходящим. Ярослава не изменила позы, только бросила короткий взгляд на медальон и вернулась к книжным страницам. «Не понимаю, что ты хочешь от меня услышать?» «Мы знаем, что жнеца уже какое-то время не было в подземельях. А это значит, что в день, когда он напал на людей, выпустили его не из гарнизона». Ярослава, наконец, соизволила поднять глаза на Атле. «И?» — спокойно сказала она. «Все еще не понимаю, чего ты от меня хочешь». «Ты знала про Аспида. Ты отвела нас в темницы, и ты нашла медальон». Атли наклонился и оперся руками о стол, нависнув над Ярославой тенью. Чародейка не дрогнула. «Ты пытаешься меня в чем-то обвинить, Атли?» Она медленно закрыла книгу. «Я помогла вам. И это твоя благодарность?» «Мы тебя ни в чем не обвиняем», — примирительно сказал Лель, подходя ближе. «Просто странно, что если жнец покинул темницу и после этого ее прибрали...» А мы это знаем наверняка. Почему там была чешуя? А мне откуда знать? Перебила Ярослава, откинулась на спинку кресла и запрокинула голову с вызовом, глядя на Леля. Да слушай, пожалуйста. Лель мягко улыбнулся, так, словно Ярослава была его нежным другом. Это действительно оказалось чешуя жнеца. Только вот я выяснил, что чешуя была снята, когда жнец был мертв. Атли удивленно посмотрел на Леля. «Он ничего не говорил об этом. Как же?» «Ты не мог!» — вскинулась Ярослава, но тут же осеклась. Взгляд ее сделался злым, челюсть подалась вперед, а губы вытянулись в тонкую нить. «Она должна принадлежать живому аспиду. Чешуя мертвого просто не могла там оказаться». «Что это? Она чуть не проговорилась». Атли не поверил своим ушам. Неужто Лель подцепила ее, как рыбу, на крючок? Вспыльчивость Ярославы может, наконец, сыграть против нее. Атли оставалось только подхватить успех Леля и не позволить Ярославе сорваться с крючка. — Откуда же тогда у тебя взялась чешуя живого жнеца, Ярослава? — спросил Атли. — Медальон ты стащила из нашего хранилища в тот же вечер. «А как было чешую?» Ярослава молчала. Она пыталась вернуть во взгляд равнодушие, но побелевшие пальцы, изо всех сил сжимавшие книжный переплет, выдавали ее с головой. «Мои вороны видели, как ты выходила из хранилища в тот день», — солгал Атле. Ярослава открыла рот, закрыла, подалась вперед. «На что вы оба намекаете?» Она переводила взгляд с Атли на Леля. «Решили придумать повод, чтобы выкинуть меня из гвардии? Отлично сработано. Только вот я ничего не делала. И лучше бы вы с таким же искали тех, кто... То есть, если мы сейчас все вместе пойдем в хранилище и пересчитаем медальоны, то все они будут на месте?» Атли придвинул медальон ближе к Ярославе, Она едва заметно отпрянула и вскинула брови. «Откуда мне знать?» — медленно сказала она, выделяя каждое слово. «Я не брала никакой медальон, я не подбрасывала в темницу чешую. И если кто-то сто лет назад забрал вашего чертового аспида, это не моя проблема». Ярослава была убедительна, решительна и непоколебима. Она понимала, что все, что могли предъявить ей Атли и Лель, — домыслы. И это осознание ее явно успокаивало. Даже пальцы расслабились и, наконец, выпустили книгу. «С чего ты взяла, что жнеца забрали так давно?» — спросил Лель. «Это образное выражение», — скривилась Ярослава, взглянув на Леля снисходительно. «А может, ты и сам сказал?» «Нет, не говорил». Лель задумчиво оглядел потолок. «Но ты почти угадала. Это случилось давно. Примерно лет тридцать назад». Ярослава выпрямилась и тряхнула головой, натягивая на лицо насмешливую улыбку. «Какая разница?» «Сказала, что первое в голову пришло. Долго вы тут еще будете ошиваться?» «Тридцать лет». — проговорил Атли, пытаясь сообразить, почему это число его беспокоило. — Где-то он уже его слышал. — А не тогда ли тебя выставили из гвардии? Ярослава на мгновение окаменела, но улыбка не сошла с ее лица. Хлопнула себя по коленям и поднялась с кресла. — Знаете что? Мне это надоело! Она смахнула с виска капельку пота. «Убирайтесь из моего кабинета, пока я не позвала своих соколов и не выставила вас сама». «Твоих соколов?» У Атли челюсть свело от ее наглости. «Ты хоть понимаешь, что того, что у нас есть, хватит, чтобы отправить тебя в темницу прямо сейчас?» «Не запугивай меня», — Ярослава ткнула Атли пальцем в грудь. Зачем ты пустила нас по ложному следу, Ярослава? – процедил Атли. От кого ты пытаешься отвести подозрение? Не от себя ли? Так все. Я зову Соколов. Ярослава решительно двинулась к двери. Леля остановил ее, перехватив за локоть. Лицо его было бледным, почти серым. Аспид сидел на звездной башне. Тихо сказал он, с ужасом глядя Ярославе в глаза. Никто не видел, как он летит над городом. Аспец с самого начала сидел на звездной башне. Почему ни одна живая душа не заметила, как он летит к площади Ярослава? Она задрожала, но не вырвала руку, захваченная в плен глазами Леля. Атли тяжело опустился в кресло медленно до него начал доходить смысл сказанного. Но поверить в это у него не хватало сил. Слишком страшной казалась эта мысль, настолько, что Атли был готов отказаться от нее, закрыть глаза и вернуться к поиску несуществующих чернокнижников, объявить охоту на злодеев Чернобога, которые прячутся в лесах за стенами Даргорода на чужаков, что не ценят человеческие жизни и промышляют темными чарами. Он был готов поверить во что угодно, даже в то, что аспиды наслали боги, но не в то, к чему клонил Лель. Полет аспида никто не видел. Аспид сидел на звездной башне, потому что из нее он и вылез.